Данте Алигьери. Божественная комедия. Поэма. Годы написания. 1307-1321. Издана в 1472 году. Своё главное произведение «Комедию», названную Боккаччо Божественной, Данте писал примерно 14 лет. С 1307-го по 1321 год. Чистовая рукопись появилась в 1322 году, а первое печатное издание в 1472 году. С 1555 года, когда появилось венецианское издание, это название утвердилось за ней навсегда. Божественная комедия написана на народном итальянском языке, в то время, когда подобное произведения писали еще по латыни. Поэма получила всемирную известность и признание. Ею восхищались и пытались ей подражать. В России имя Данте впервые упоминается в печати в 1672 году. Первый перевод божественной комедии был предпринят в начале XIX века Катениным, Затем появились другие переводы. Перевод «Мина» 1902-1906 годы был удостоен Пушкинской премии. Лучший, ставший уже классическим, перевод всей божественной комедии принадлежит известному переводчику Лазинскому, который за создание перевода был удостоен Государственной премии СССР. «Божественная комедия» насыщена огромным количеством исторических, религиозных, философских, идеологических, естественно-научных, культурных, бытовых и прочих сведений, фактов, понятий, незнакомых не только современному, но и более раннему читателю. В произведении Данте нужно воспринимать два смысла – буквальный и иносказательный, аллегорический, Тот, что стоит, так сказать, за буквой. С одной стороны, будто описывается то, что происходит с душами людей после смерти. С другой, настоящая человеческая жизнь с ее дурными и добрыми делами. Комедия поучает. Ее цель – помочь людям на этом свете пройти путь самосовершенствования и достичь счастья. Избирая сюжетом своей поэмы, пишет Нахов, «воображаемое путешествие по аду, чистилищу и раю», Данте не изобрел ничего нового. В средневековой литературе уже пользовался популярностью жанр странствий, так называемых «хождений по неведомым странам», «описания видений, снов, картин загробного мира, адских мучений, испытаний в чистилище райского блаженства». Начало этой литературе, подчеркивает Нахов, положил новозаветный апокалипсис, первый век нашей эры. Но прикосновение гения к традиционному материалу совершило чудо. Средневековая мистика и возвышенная символика обретают плоть, отвлеченные истинные понятия чувственную наглядность, политическую злободневность. Через так называемое «видение» распахнулось окно не только в потусторонний, сколько в реальный мир, личное и вселенское, космическое и человеческое, идеальное и материальное объединились в высшем поэтическом синтезе, в центре которого объективно оказался не Бог, а человек. Божественная комедия, синтез всей культуры своего времени, нашедшей пластическое выражение в творчестве первых художников Возрождения. Искусство всех родов и видов много раз обращалось к образам божественной комедии и ее творца. Микеланджело, Рафаэль, Доре, Роден, Пушкин, Достоевский, Майков, Верди, Чайковский и многие другие.